Древние имя реки, в которой мы встретились – Ксарант. Вероси ты подобно мечу – Ксифосу. Но быть с тобой мужу – Эпиксирон Эхистай, как на лезвии бритвы, и третья – Кси. Четырнадцатая буква в алфавите. Глаза Афиненки опустились под долгим взглядом царя, а побледневшие щеки залились краской. земли держит, как я хочу есть!» — сказал вдруг Александр с улыбкой, глядя на притихшую гетеру. «Так идем, все готово!» — встрепенулась Афининка. «Потом я провожу тебя до Южного дворца, а ты поедешь на Буанергосе, я на Салмах. Не надо!» Пусть едет со мной один из твоих стражей тисолицев Как тебе угодно. Уединившись в своей спальне, Таис вышла лишь к вечеру и приказала Эрис принести киуэры из запасов, которые они сделали с незабвенной и гесихорой еще в спарте. Эрис протянула руку и слегка коснулась горячими пальцами запястья Афиненки,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 тем хуже для нее». «Не опасайся, госпожа», меняя тон, твердо сказала Эрис. «У тебя ничего не будет. И не пей, Киуиры». «Как ты можешь знать?» «Могу и знаю. Все мы посвящены в древние знания Кибелы о тайном влиянии Луны на человека. От нее зависит все в женском теле. У тебя ничего не будет».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 и особенно афинская бронзовая группа тирана-убийц, Гармодия и Аристо Александр велел немедленно отправить скульптуру в Афины. Эта пара мощных воинов, делающих совместный шаг вперед, подняв мечи, на тысячелетие вперед будет вдохновлять скульпторов как символ боевого братства и вдохновенной целеустремленности.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 собрано в области Парсы, в столице царей Ахаменидов, названной греческими географами Персиполисом. Больших скоплений войск в Парсе нет, Дарий пока находится на севере.